Катюша Глубоко-глубоко в Сибири, среди лесов и полей, на ярком солнце, родилась девочка. Родители назвали ее Катюшей. Песня Катюши лилась над зеленой тайгой, над морями золотой пшеницы. Песня Катюши летела за облаками. Она сливалась с ветром, надувала паруса кораблей, поднимала воздушные змеи, заставляла звенеть веселые колокольчики. Летела песня все дальше и дальше, над морями и океанами, горами и полями. Весь мир узнала Катюше и радовался ее появлению, приветствуя яркими цветами. Росла Катюша. Это был очаровательный ребенок, еще с пеленок она удивляла взрослых, им казалось, что она понимает их проблемы, дела, заботы, следя за ними внимательным взглядом из вороха одеял. Так и казалось, что Катюша вот-вот даст нужный совет. Друзья родителей боялись делать ей козу, потому что выражение ее глаз было таким, что взрослым становилось стыдно за свое ребячество и детские поступки. Очень любила Катюша петь вместе с мамой. Мама напевала ей протяжные сибирские песни, а Катюша силилась ей подпевать, легко улавливая мелодию песни. А потом стало еще интересней. Катюша встала на ноги, и ее резвые и быстрые ножки не давали покоя ни на минуту. Если сейчас она была во дворе и разговаривала с ягненком, то пять минут назад она делала строгий выговор цыплятам, попавшим в корыто и поднявшим писк на весь двор. Маленький ее пальчик грозил бодливому бычку, и тот... Утихомерившись, стоял как вкопанный, разглядывая ее своими большими выпуклыми глазами. Стало привычным. Идет Катюша по деревне, а на плечах ее птицы поют, впереди ягненок бежит, сзади щенок с котенком. Дети сбегались к ней со всей деревни, и никто и никогда никого не обижал. А взрослые, проходя мимо, сами первыми кричали ей «Здравствуй, котенок!». Росла Катюша, превращаясь в стройную и красивую девушку. Все ладилось у нее, работа спорилась, и никто уже не удивлялся этому. Животные так и липли к ней, то руку ей лижут, то голову тянут. Погладь, мол, своими ласковыми руками. Сила и нежность уживались в ней рядом. И вот однажды Катюша, собирая в лесу грибы, набрела на поляну. Поляна как поляна. Но цветы на ней ярче, запахи сильнее, мох мягче, Небо над ней чище, деревья тихо шептали «Катюша, Катюша». Прилегла Катюша на поляне, вздохнула, закружилась голова, Пошли в хороводе березы, сосны, ветвистые дубы протянули к ней, Раскидистые ветви. Заснула Катюша. Звезды поднялись на небо. Спит Катюша крепким сном, а сама уже далеко-далеко, там, где была беда. Плохо было детям в жаркой пустыне, и она была там, помогала им. Появится Катюша, красивая, стройная, чистая, словно песня звонкая, и не могли люди при ней делать зло. Обезоруживала она, заставляла думать о добре, о помощи, о радости жизни. Так летала она, черпая силы на волшебной поляне. Много было зла на планете. Часто приходилось летать Катюше. А однажды встретила Катюша друзей, таких же, как и она, девушек и юношей. У них был разный цвет кожи. Они были черные, желтые, шоколадно-коричневые, белые, как она, Катюша. У них... Были большие глаза, глаза щелочки, глаза как миндаль. Глаза тоже были разного цвета, и синие, и голубые, и коричневые, и зеленые, и с веселыми искорками. Они были и черноволосые, рыжие, белокурые, кудрявые. Встретились они, как старые друзья. Вместе стало легче бороться, и планета вскоре забыла про обиды, несправедливость и зло.